Все последующие не раз описывали газеты. Через полчаса на подступах к четвертой лунке Барстов внезапно повалился на землю и засучил ногами, цепляясь пальцами за траву. Он был все еще жив, когда мальчик, носивший его клюшки, схватил его за руку, но испустил дух к тому времени, когда подбежали остальные. Собралась толпа, в которой оказался и доктор Натаниэль Брэдфорд, старинный друг семьи Барстоу. Мануэль Кимбал сходил за седаном и по краю фервея подогнал его к месту трагедии. Тело положили на заднее сиденье машины. Туда же сел и доктор Брэдфорд, положив голову старого друга к себе на колени, а Ларри сел за руль. Лоренс Барстоу ничего не помнил о сумке с клюшками. Совершенно ничего. Ему было известно, что, по словам мальчика, тот поставил сумку спереди, прислонив к сиденью, но Ларри не помнил, чтобы она попадалась ему на глаза во время езды или в какое другое время. Он рассказал, что проехал шесть миль медленно и осторожно, и лишь по прибытии домой обнаружил, что вся его нижняя губа в крови, так он ее прикусил. Лгал он лучше своей сестры. Если бы она раньше не выдала себя, я вполне мог бы купиться на его рассказ. Я цеплялся к каждой мелочи, как только умел, но он ни разу не сбился. Тогда я махнул на сумку рукой и спросил его о кимболах Тут он слово в слово вторил сестре. Достойных упоминания контактов между семьями не было. Единственной связью служили его отношения с Мануэлем основанные на тех услугах которые мануэль мог оказывать ему в качестве владельца и пилота самолета ларри намеревался обзавестись собственной машиной как только получит лицензию затем я задал вопрос который спровоцировал такой взрыв эмоций у миссис барстоу перед обедом я приставал с ним и ларри к его сестре но не вызвал никаких вспышек вообще ничего Они заявили, что не знают никого, кто затаил бы обиду на их отца, испытывал к нему ненависть и вражду, что ничего подобного нет и никогда не было. За свою выдающуюся карьеру, а Барстов стал ректором Холланда в сорок восемь, десять лет назад, он много раз встречал сопротивление, но неизменно преодолевал его мягкой настойчивостью, а не силой личная жизнь его ограничивалась домом. Сын, насколько я понял, глубоко уважал отца и испытывал к нему определенную привязанность. Дочь его любила. Они сошлись на том, что никто не мог его ненавидеть. Когда это говорила дочь, зная, что я слышал из уст ее матери, всего три часа назад в ее глазах угадывались одновременно вызов и мольба. Приступив к расспросам о докторе Брэдфорде, я обратился к мисс Барсту, а не к ее брату. После того, как протекало наше общение, я ожидал некоторой неуверенности и утаивания, но в итоге не заметил и намека на что-то подобное. Она просто рассказала мне, что Брэдфорд учился с ее отцом в колледже, дружил с ним, а когда вдовел, стал практически членом семьи. Он был своим человеком в доме, особенно летом, когда жил по соседству. Бредфорд исполнял обязанности их семейного врача, и именно на него они в основном полагались в лечении миссис Барстоу, хотя он и приглашал специалистов для консультации.